Внешне древнеримская школа мало чем отличалась от школы современной. Тогдашние классы, так же как и сегодняшние, были украшены изображениями знаменитых писателей, барельефами со сценами из гомеровских поэм, географическими картами – Разве что тетрадки сейчас одноразовые, а тогда были многоразовые. Они представляли из себя несколько скрепленных наподобие блокнота тонких дощечек, натертых воском, на котором острым концом палочки выцарапывались буквы, а тупым все стиралось. Но Вы наверняка все это знаете. Почему-то эти вощеные дощечки практически единственное, что остается в голове от школьного курса истории Древнего Рима. Историк Поль Геро так описывал «Римское утро» «Наковальня кузнеца и челнок ткача еще молчат». Рим еще погружен в сон, А дети уже бегут в школу, Зимой при свете фонаря. Какая до да более знакомая картина, Как вспомню, так вздрогну. Учились римские детишки целый день С продленкой Заданные уроки делали в школе. Только в полдень домой прибегали пообедать. Поступив в семь лет в начальную школу и научившись писать и считать, ребенок переходил в школу среднюю. Не знаю, как вас, а меня всегда интересовало, что же могли изучать в древней школе, когда человечество было еще диким и мало чего знало. Действительно, химии не было, физики не было, ботаники не было, зоологии не было. Чего учить-то? Где науки? Однако ученики и тогда жаловались, много задают математика. Без интегралов, конечно, геометрия. Кстати, недооценивать уровень тогдашней математики не стоит, учитывая высокий инженерный уровень римлян. Вспомним 16 мост через речку Гарва, Франции. Мне как-то попалась современная статья, По расчету ветровой нагрузки этого монументального сооружения, весьма впечатляет. География. Нужно же знать, как великий могучий Рим. Грамматика. Литература. Своя и мировая, то есть греческая. Физкультура. Бег, плавание, прыжки, подвижные игры, музыка и танцы, иностранный язык, греческий, конечно, какой же еще? История Древнего Рима. Шучу. В общем, родная история. В высших классах к этому добавлялись юриспруденция и ораторское искусство. В начале республиканской эпохи дети наизусть, как отче наш, учили древнеримские законы. Пользы, кстати, больше было. Школьников заставляли писать сочинения. Примерная тема. Написать обвинительную речь против какого-нибудь порока, азартных игр, тирании, святотатства. Могли задать написать речь Юпитера, упрекающего солнце в том, что оно уступило свою колесницу Фаэтону. Могли дать школьникам задание порассуждать на тему, отчего это лаки изображают богиню Венеру вооруженной. Писанный закон был каркасом общественной жизни. Любой человек мог привлечь к суду любого. Не было для юноши, вступающего в жизнь, лучшего способа прославиться, чем привлечь к суду какого-нибудь знатного и уважаемого человека. Пускай защищается. Поэтому правило умению аргументировать позицию, отточенной логике придавалось со школьных лет такое большое значение. Постоянные логические упражнения, жесткие лекала законов определенным образом разлиновывали мышление римлян с самого детства. Уже не раз упоминавшаяся Прагматичность, предельная конкретность, четкость формулировок, лапидарность изложения — вот лучшие римские черты. Но мы помним, что любые достоинства имеют продолжение в виде недостатков. Ученики, кстати не ограничивались написанием зажигательных и убедительных речей-сочинений. Они учились произносить их вслух, что, кстати, тоже было очень важно для каждого римлянина, поскольку каждый римский гражданин — потенциальный соискатель, кандидат на выборную должность» и от того, насколько убедительно он будет выступать перед своими избирателями, зависит, проголосуют за него или нет. Если ученик выступил хорошо, ему устраивали овацию «Моральное поощрение». На эти показательные выступления учеников приходили родители и снимали выступления своих любимых чат на видеока. Нет, это я, пожалуй, погорячился, видеокамер не было. Все остальное было, включая умиляющихся родителей. Окончив школу, отпрыски тех, у кого бабло водится, отправлялись учиться за границу. В самые известные университеты, в Афины, Родос, Александрию, надо сказать, не всегда школьное образование оставалось вне государственной опеки. Во времена империи государство начинает присматриваться к образованию и, понимая его важность, покровительствует ему. Август открыл первую государственную школу. Тиберий сделал сенатором простого школьного учителя. При Трояне в Риме 5000 учеников учились за государственный счет. Зарплату учителям платила казна. Адриан распространил это новшество на все провинции. Антонин освободил ученых, учителей и врачей от податей и повинностей. Марк Аврелий открыл в Афинах четыре кафедры философии, две кафедры красноречия, одну кафедру софистики. Император Александр Саверр Основал спецшколы с упором на математику и механику применительно к строительному делу. В поздней империи даже такие далекие от Рима провинциальные города, как Марсель и Бордо, стали центрами просвещения. Рим сеял знания во всех своих провинциях и колониях. Поначалу учебники были дороги, и учитель просто диктовал ученикам содержание учебника, а те конспектировали. Но потом, во времена Цезаря, один предприимчивый издатель изобрел способ быстрого производства книг. Он накупил уйму грамотных рабов которые их переписывали. Напомню, что тогдашние книги имели вид длинных свитков, каждый из которых имел обложку, помещался в небольшой цилиндрический футлярчик. На футлярчике висел ярлычок с названием. «Почин ловкого предпринимателя был подхвачен», и уже при августе на рынок было выброшено столько книг, что их цена упала. Французский историк конца XIX века Жюльен предполагает, что цены на книги в течение I века были, по-видимому, ниже теперешних. Демократизация знаний – Она, знаете ли, весьма способствует цивилизованности».